Глава вторая. 17 дней с начала эксперимента. Ровно в десять часов утра Виктор Мещерский, одетый в клетчатый костюм-тройку, проследовал в комнату для допросов в сопровождении своего адвоката. Он опирался на трость из красного дерева и немного прихрамывал. Мещерский исхудал, посидел, постарел. Ноги болели, он был измотан но ему хотелось как можно быстрее ответить на вопросы следователей. Все потому, что СМИ продолжали смаковать каждую деталь дела Мещерского и его подопытных. Начиналась травля, и Мещерский считал своим долгом объясниться как можно скорее. Он вошел в допросную. Профессору не раз доводилось бывать здесь раньше по просьбе Брендина, поэтому он прекрасно знал, что за стеклом собрались сгорающие от любопытства сотрудники отдела. После короткого приветствия Сергей, Дима, Мещерский и адвокат Игорь Полтавский сели за стол. Сергей нервничал и от того суетился. «Прежде чем мы начнем, — спокойно сказал профессор, — хочу выразить благодарность всем, кто участвовал в моем спасении. Благодаря вам я жив и буду рад ответить на все вопросы». Дима раскрыл блокнот, Сергей начал допрос. «Виктор Анатольевич». «Прошу вас отвечать ёмко и по делу». Сергей протянул протокол допроса адвокату. Тот всё проверил и позволил Мещерскому подписать. Дима продолжил. «С какой целью вы заперли людей в подвале?» «Чтобы помочь им. Я работал над методикой для корректировки посттравматического стресса через столкновение жертв с их агрессорами». «Держать людей под замком для вас не в новинку, так?» Дима протянул профессору фото Катиной комнаты из его дома. «Ваша подопечная Екатерина Кирсанова проживала с вами?» «Время от времени — да». «Запирали ее вы тоже время от времени? Или регулярно?» Мещерский был спокоен и вежлив, но удивился, что молодой следователь выбрал тактику нападения. «Я ее не запирал». В этой комнате также временно жила еще одна пациентка. Я запирал именно ее по добровольному согласию. Она страдала от нимфомании и биполярного аффективного расстройства. Изоляция была необходима. Адвокат протянул следователям папку с документами. «Медицинская карта, согласие на лечение и свидетельство о смерти упомянутой пациентки», — отчеканил адвокат. Следователи бегло изучили бумаги. Дима улыбнулся. «Как удобно! А навесной замок не сняли, потому что не было времени?» Профессор промолчал, не видя смысла в оправданиях. «Почему вы поместили Кирсанову в эксперимент?» — спросил Заварзин, но слово взял адвокат. «У вас в распоряжении имеются письменные согласия, испытуемых на участие в эксперименте, в том числе и Кирсановой. Мой доверитель никого никуда не помещал. Он мог получить их путем давления». Дима положил на стол папки с компроматом. «Это домыслы со стороны следствия». Парировал адвокат. «Единственное, в чем вы можете обвинить профессора, так это в нарушении неприкосновенности частной жизни и оставлении людей в опасности. Но он был похищен, и суд вас не поддержит. Поэтому, если вам все еще нужна его помощь в качестве свидетеля, советую сменить тон беседы». «Без проблем», — спокойно ответил Дима. «Коллеги, спокойно», — вмешался Сергей пока никто никого не обвиняет. Но прошу заметить, что Виктор обязан отвечать на наши вопросы. Или я лично жалобу напишу в коллегию адвокатов, и вы получите дисциплинарное предупреждение. Это я вам гарантирую». В соседней комнате внимательно наблюдали за этой шахматной партией. Давление Брындина сработало, и адвокат замолчал. Сергей жестом велел Диме продолжить. Заварзин выложил на стол фото профессора и Кирсанова, найденное в подвале. Как погибшие связаны с Виталием Кирсановым. «Вы можете не свидетельствовать против себя», — напомнил адвокат Мещерскому. «Все нормально, Игорь». Успокоил он своего защитника. «Никак не связаны». Дима выложил перед Мещерским фотографии участников эксперимента. Сергей Аркадьевич Асташов. Судья по делу Кирсанова. Андрей Крайнов. Автор разоблачительной статьи. Продолжать? Профессор приложил усилия, чтобы взять эмоции под контроль и мягко произнес: «У нас маленький город, Дмитрий. Многие даже в этом здании могут быть как-то связаны с делом Кирсанова. Вы так не считаете?» Я не подбирал людей по этому принципу. Допустим. Но участники думали иначе. Они считали, вы помогаете Кате мстить за отца, а это мотив для убийства. Дима выложил фотографию Кати перед профессором, внимательно наблюдая за его реакцией. Из восьми человек выжила именно она. Ваша подопечная, дочь старого друга и преступника. Катя. Почему? Профессор поднял на Диму спокойный и уверенный взгляд. Я не могу ответить на этот вопрос. Ведь меня там не было. Я был в подвале серийного убийцы профессоры и дима напряженно смотрели друг на друга несколько секунд пока брындин не перевел тему расскажите о похищении профессор устало протер глаза все шло по плану но потом отец степан выманил меня из здания ударил по голове я очнулся в заброшенном доме затем он снова привез меня в клинику дима насторожился секунду «Вы возвращались в клинику?» «Да». Сергей заерзал на стуле. «Когда это было? Это важно». Голос профессора дрогнул. «Примерно через три дня после похищения я был обездвижен, не мог ходить, терял сознание. Я никак не мог им помочь». Сергей разложил перед профессором фотографии трупов. Мещерский не сразу смог на них посмотреть. «Эти люди, кого вы заперли?» Они умерли от обезвоживания. Кто-то перекрыл им воду и кислород. Дима указал на скриншот с камеры наблюдения. На фото Катя пила воду из крана в стене. Но Кирсановой повезло больше. В подсобке вода была, это ее спасло. Кто-то намеренно оставил ее в живых. Почему? Я не знаю. «Виктор Анатольевич», — сказал Сергей, выделяя каждое слово. Очень важно, чтобы вы сосредоточились. Вы видели, как Степан Авдеев перекрывал воду участникам? Не знаю. Не помню. Сергей наклонился к Мещерскому. Подумайте хорошенько. Может, вы видели, как он из бойлерной шел, или он говорил про Кирсанову? Была у него причина ей помогать? Степан был болен. Причины его поступков неизвестны даже ему самому. Но я не думаю, что он на такое способен, как бы странно это ни звучало. Эти убийства не вписываются под схему его бреда. Я не думаю, что участников убил именно он. Сергей разочарованно откинулся на стуле и переглянулся с напарником. «Ну, приехали. Если он этого не делал, тогда кто?»